Буратино первый раз в своей жизни приходит в отчаяние. Но все кончается благополучно. Глупый петух уморился. Едва бежал Розину в клюв. Буратино отпустил, наконец, его помятый хвост. «Стопай, генерал, к своим курам!» И один пошел туда, где сквозь ресту ярко блестело лебединое озеро. Вот и сосна на каменистом пригорке...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 Друзей. Около его головы бесшумно поднялся рыхлый бугорок земли. Вылез бархатный крот с розовыми ладонями, пескляво чихнул три раза и сказал. — Я слеп, но я отлично слышу. Сюда подъезжала тележка, запряженная овцами. В ней сидел лис, губернатор города дураков. И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 На узлах лежали Мальвина, Перо и весь забинтованный артимон. Всегда такой расчесанный, и хвост его волочился кисточкой по пыли. Позади тележки шли два сыщика до Берманна Пинчера. Вдруг сыщики подняли собачьи морды и увидели наверху обрыва белый колпачок Буратино.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 Если бы не сильный порыв ветра, ветер подхватил легонького деревянного боротина, закружил, завертел его двойным штопором, швырнул в сторону, и он, падая, шлепнул прямо в тележку на голову губернатора лиса. Жирный кот в золотых очках от неожиданности свалился, сходил, и так как он был подлец и трус, то притворился, что упал в обморок.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 Будто сквозь землю провалился тот, кого сыщики должны охранять, как зенит сока Первый сыщик, подняв морду, издал собачьи вопля чаяния. Второй сыщик сделал то же самое ай -яй -яй -яй -яй.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 — Не взять! — Мальвина подтвердила. — Он дрался, как лев. Она обхватила пьеро за шею и поцеловала в обещике. — Довольно, довольно лизаться! — проворчал Буратино. — Бежимте! Артемона потащим за хвост! Они ухватились все трое за хвост несчастной собаки и потащили ее по косогору наверх. — Пустите, я сам пойду, мне так унизительно! — стонал забинтованный пудель. — Нет, нет, ты слишком слаб! Но едва не взобрались до половины косогора, наверху показались Карабас, барабаса Дуримар. Лиса-лиса показывала лапой на беглецов, «Кот Базилио щетинил усы и отвратительно шипел».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 «Не с места!» — приказал Буратино. «Погибать так весело! Пьеро, Пьеро говори какие-нибудь свои самые гадкие стишки! Мальвина, хохочи во всю глотку!» Мальвина, несмотря на некоторые недостатки, была хорошим товарищем.